Элизабет Гаскел, Миледи Ладлоу. Читает Ольга Поторочина. Глава первая. «Я стара, и жизнь вокруг изменилась. Всё не так, как было во времена моей молодости. В ту пору, если вам предстоял дальний путь, вы пользовались дилижансом, рассчитанным на шестерых пассажиров» и за два дня преодолевали расстояние, которое преодолевают теперь за два часа. Не успеешь опомниться, как ты уже прибыл на место, оглохший от паровозного свиста. В ту давнюю пору письма приходили не чаще трёх раз в неделю. До некоторых уголков Шотландии, куда я ездила в детстве, почта добиралась раз в месяц, но то были письма, а не писульки. Мы дорожили ими, читали и перечитывали, заучивали наизусть, словно главы из книги любимого автора. А нынче нам дважды в день доставляют ворох куцых записок, часто без начала и конца, где всё содержание сводится к одной отрывистой фразе, какую благовоспитанный человек даже в устной речи счёл бы дурным тоном. «Не знаю, не знаю». Возможно, эти перемены к лучшему, не мне судить. Но теперь вы не встретите людей, подобных леди Ладлоу. Попытаюсь рассказать вам о ней, но не ждите истории в настоящем смысле слова. Здесь нет ни начала, ни середины, ни конца, как у тех упомянутых мною записок. «Мой отец был бедный священник, обременённый многодетной семьёй». Про же всегда говорили, что она из благородных. И когда ей хотелось напомнить о своём происхождении тем, кто волею судьбы её окружал, в первую голову богатым фабрикантам-демократам, поборникам свобод и французской революции, она надевала манжеты с рюшами из старинного английского кружева Штопанного-перештопанного, разумеется, ибо искусство его изготовления к тому времени было утрачено, и достать новое кружево того же качества не представлялось возможным ни за какие деньги. По словам матери, кружевные манжеты свидетельствовали о том, что её предки были кем-то ещё в те времена, когда предки нынешних богатеев, поглядывавших на неё сверху вниз, были никем если были вообще. Не знаю, кто ещё, кроме членов нашей семьи, придавал значение её великолепным рюшам, однако нас с раннего детства приучали испытывать чувство гордости и высоко нести голову, как подобает отпрыскам благородной леди, обладательницы фамильного кружева. При этом отец постоянно внушал нам, что гордыня — великий грех и нам возбранялось гордиться чем-либо, помимо маминых кружевных манжет. Но она, надевая их со своим поношенным ветхим платьем в качестве единственного украшения, так простодушно радовалась, бедняжка, что я и теперь, после всех испытаний и уроков жизни, благодарю Бога за эти рюши». «Вы полагаете, верно, что я отвлеклась и совсем позабыла про миледи Ладлоу?» «Это не так. Первой обладательницей старинного кружева была знатная дама по имени Урсула Хенбери, общая прародительница моей матушки и леди Ладлоу. Когда после смерти нашего отца мама осталась с девятью детьми на руках и не знала, у кого ей искать помощи, Леди Ладлоу прислала письмо, в котором изъявляла готовность поддержать овдовевшую родственницу. «Я как сейчас вижу это послание. Большой лист плотной жёлтой бумаги, слева оставлено широкое ровное поле, а дальше тянутся строки, написанные изящным, убористым итальянским почерком. В отличие от практикуемых ныне размашистых и беглых мужских почерков, Он позволял уместить на том же бумажном пространстве намного больше содержания. Письмо было запечатано сургучом с фамильным гербом в ромбовидном обрамлении, ибо к тому времени леди Ладлоу давно овдовела. Мама указала нам на девиз «Фуа-э-луа» — «Вера и закон» — «Старый французский» — и объяснила, где найти расшифровку составных частей герба рода Хенбери. Сделать это полагалось прежде, чем она вскроет конверт. По-моему, она просто тянула время, страшась увидеть очередной отказ. Тревога о судьбе любимых чад, потерявших кормильца, заставила её разослать множество писем. И хотя серьёзных оснований рассчитывать на помощь тех, кому она обратилась у неё, откровенно говоря, не было, Каждый новый суровый ответ доводил её до слёз, как ни старалась она скрыть от нас своё горькое разочарование. Мне неизвестно, виделась ли мама хоть раз с леди Ладлоу. Я только слышала, что это какая-то гранд-дама, чья бабка и мамина прабабка приходились друг к другу сводными сёстрами. Однако ни о её жизни, ни о её характере я ровным счётом ничего не знала и далеко не уверена, что мама знала много больше меня. Я заглянула в письмо поверх маминого плеча и вслух прочла первую строку. «Дорогая кузина Маргарет Доусон, не знаю почему, это начало заронило во мне надежду. Далее следовало... Сейчас, погодите, я постараюсь припомнить всё слово в слово». «Дорогая кузина Маргарет Доусон, с большим прискорбием я услышала весть о вашей потере, о кончине столь добродетельного супруга и ревностного священнослужителя, каковым, судя по доходившим до меня отзывам, всегда был при жизни кузен Ричард». «Вот!» — прервала меня мама, уперев палец в первый абзац. Прочти ещё раз погромче. Пусть маленькие услышат и запомнят, какой доброй славой овеяно имя их отца, как почтительно говорят о нём даже те, кого он в глаза не видел. Кузен Ричард, как это мило, как очаровательно изъясняется её светлость. Продолжай, Маргарет. Мама утерла выступившие на глаза слёзы и приложила палец к губам, призывая к тишине мою маленькую сестрёнку Сесилию. Неспособная проникнуться важностью минуты, крошка Сесилия стала от скуки шуметь, чтобы на неё, наконец, обратили внимание. Вы пишете, что остались одна с девятью детьми. У меня тоже было бы девять детей, если бы они дожили до сего дня. Из всех уцелел только Ухтрид Мортимор, нынешний лорд Ладлоу. Он, по большей части, живёт в Лондоне. Сама же я живу в большом доме в Конингтоне, где на моём попечении находятся шесть благородных девиц, к коим я отношусь как к своим дочерям, если не считать отсутствия у них полной свободы в выборе одежды и еды, на что могли бы претендовать юные леди, обладая несоответствующим положением и состоянием». Так или иначе, эти молодые особы, наделённые добрым здравием, но обделённые приличным достатком, — мои постоянные компаньонки, и я стараюсь исполнить свой христианский долг, взяв на себя заботу о них. В минувшем мае одна из моих подопечных скончалась во время визита в родительский дом, и вы оказали бы мне большую услугу, если бы позволили своей старшей дочери занять освободившееся место среди моих домочадцев. Полагаю, лет ей около шестнадцати. В таком случае она обретёт здесь подруг лишь почти такого же возраста или, может быть, несколько старше. Я обеспечиваю девушек всей необходимой одеждой и даю им немного денег на карманные расходы. Что касается матримониальных перспектив, то Коннингтон, по причине своей удалённости от городов, не сулит им больших надежд. Наш приходский священник — престарелый глухой вдовец. Мой управляющий — человек женатый. Местных фермеров я не беру в расчёт, как явно не заслуживающих внимания благородных девиц, коим я покровительствую. Тем не менее, если та или другая из них ничем не запятна в себя в моих глазах, пожелает выйти замуж, я готова оплатить свадебный стол, а также её новый гардероб и бельё, постельное и столовое. Для тех же, кто останется при мне до моей смерти, в завещании предусмотрено скромное вознаграждение. Кроме того, я предпочитаю из собственных средств покрывать дорожные расходы девушек, хотя это сопряжено с неким внутренним противоречием. С одной стороны... Я не одобряю женщин, которые без особой нужды переезжают с места на место. С другой стороны, хорошо понимаю, что слишком долгая разлука с родными наносит урон естественным семейным связям. Если моё предложение по нраву вам и вашей дочери, по нраву вам прежде всего, ибо дочь ваша не может быть так дурно воспитана, чтобы противиться вашему желанию, дайте мне знать, дорогая кузина Маргарет Доусон и я распоряжусь встретить юную леди в Кевистоке, на ближайшей от нас почтовой станции, куда её доставит дилежанс». Мама выпустила письмо из рук и несколько минут сидела молча. «Не представляю, Маргарет, что мне делать без тебя? Как всякая молоденькая, неопытная девчонка, в душе я возликовала от обещания перемены места и новой жизни». Но мамин печальный вид и протестующий писк детворы вернули меня на землю. — Я никуда не поеду, мама. — Что ты? Что ты? — покачав головой, возразила мама. — Надо ехать. Леди Ладлоу пользуется большим влиянием и может оказать протекцию твоим братьям. Её предложением нельзя пренебречь. Мы ещё долго судили и редили, но в конце концов решили ответить согласием и были зато вознаграждены её рекомендательным письмом, благодаря которому одного из моих братьев приняли в знаменитую лондонскую школу «Христов приют». Впоследствии, близко узнав леди Ладлоу, я поняла, что она в любом случае поддержала бы нуждающихся родственников, даже если бы мы не откликнулись на её великодушный призыв. Вот при каких обстоятельствах произошло моё знакомство с миледи Ладлоу. Я хорошо помню свой приезд в Хенбери-Корт. Её светлость послала за мной коляску на ближайшую от усадьбы почтовую станцию, где я должна была сойти с дилежанца. — Там один дожидается вас, если вы Долсон, — сказал, обращаясь ко мне, станционный смотритель. — Старый кучер! — Вроде бы из Хэнбери-Корта. Я слегка растерялась от его тона и впервые почувствовала, каково очутиться одной среди чужих. С Своего попутчика, которому моя мама наказала позаботиться обо мне в дороге, я уже потеряла из виду. Возниться помог мне усесться в высокую одноколку кабриолет с откидывающимся верхом и пустил лошадку тихой рысью позволяя мне насладиться очаровательным пасторальным пейзажем. Через некоторое время дорога начала взбираться на длинный пологий холм. Мой кучер слез на землю и повёл лошадь в поводу. Я и сама охотно прошлась бы пешком, но не была уверена, хватит ли у меня сил до конца одолеть подъём. К тому же я не решалась просить его помочь мне сойти вниз по неудобным ступенькам. Наконец, мы достигли вершины холма. Впереди простиралась открытая, со всех сторон продуваемая ветрами, широкая луговина. Так называемая, как я потом узнала, хенберийская охота. Или просто охота. Возница остановился перевести дух, ласково потрепал лошадь по шее и снова уселся на сиденье рядом со мной. «А что?» «Хэнбери-Корт уже близко?» — спросила я. «Близко? Я бы не сказал, мисс. Отсюда миль десять будет». Лиха беда начала. Стоило нам переброситься парой слов, и дальше беседа пошла как по маслу. Вероятно, он тоже не решался первым заговорить со мной, однако после моего вопроса преодолел свою робость скорее меня. Я предоставила ему самому выбирать темы для разговора, хотя не всегда понимала его интерес к тому или иному предмету. К примеру, он больше четверти часа рассказывал, как лет 30 тому назад гонялся за матёрым лесовином и как тот ловко путал следы. С перечислением всех потаённых местечек, проток и буераков, словно мне они были известны не хуже, чем ему самому какая всё гадала, что за зверь такой лисавин. Сноска. Лисавин на языке охотников самец лисицы, лис. За охотой дорога испортилась. Никто из ныне живущих не может вообразить, что представляли собой 50 лет назад наши просёлочные дороги, если сам никогда их не видел. «Всё в глубоких рытвинах, разбитые и раскисшие, они вынуждали вас продвигаться зигзугом», как выразился мой возница Рэндалл. Меня так мотало из стороны в сторону, так подкидывало на шатком сиденье, что все мои мысли были заняты только попытками удержаться на нём, обозревать окрестности, я и думать забыла. Идти же пешком по дорожной грязи, означало перепачкаться сверх всякой меры перед первым свиданием с Миледи Ладлоу. Но как только мы выехали на луга, где кончалась наезженная дорога, и можно было идти по траве, не опасаясь привести себя в непотребный вид, я попросила Рэндалла ссадить меня на землю. Он с благородностью исполнил мою просьбу, потому что жалел свою взмыленную лошадку, которая устала тащиться по грязи и ухабам. Луга плавно шли под уклон, спускаясь к широкому просвету между рядами высоких вязов. Должно быть, в прежние времена здесь пролегала парадная подъездная аллея. Мы поехали по этой тенистой зелёной лощине, над которой простёрлось закатное небо, и внезапно оказались у верхней площадки длинной лестницы. «Если хотите, мисс, бегите вниз по ступеням, а я объеду кругом и встречу вас там. Только вам придётся снова залезть на сиденье. Миледи не понравится, если вы подойдёте к дому пешком, а не подкатите в коляске». «Значит, мы уже прибыли?» растерянно спросила я, словно конец пути застиг меня врасплох. «Усадьба внизу, мисс» ответил он, указывая хлыстом на пучки узорчатых кирпичных труб, черневших под кронами деревьев на фоне красного заката. «Возле дальней границы большого квадратного газона под крутым косогором, на вершине которого мы стояли». Собравшись с духом, я спустилась по лестнице навстречу Рэндаллу и уселась в коляску. Мы обогнули газон, и чинно въехали в ворота, ведущие в парадный внутренний двор перед входом в усадьбу. Замок Хенбери-Корт представляет собой внушительное краснокирпичное строение. По крайней мере, большая его часть облицована красным кирпичом. Наружные стены и сторожевой привратный дом также сложены из кирпича с отделкой из светлого камня по углам и вокруг дверных и оконных проёмов, что придаёт зданию некоторое сходство с королевским дворцом Хэмптон-Корт. Но задний фасад с щипцами на крыше, арочными порталами и каменными переплётами окон указывает, как говорила леди Ладлоу, что изначально здесь располагался приорат. Сохранилась даже приёмная приора. Только мы всегда называли это помещение «гостиной миссис Медликот». Сохранился и десятинный амбар, размерами не уступавший церкви, и рыбные пруды, снабжавшие монахов свежей рыбкой во время поста. Впрочем, всё это я разглядела лишь позже. В тот первый вечер я едва ли обратила внимание даже на девичий виноград, по слухам, впервые завезённый в Англию одним из пращуров Миледи, наполовину скрывавший главный фасад дома. Освоившись в дилижансе, я не хотела расстаться с ним, и точно так же теперь мне не хотелось расставаться с Рэндаллом, моим добрым другом, которого я знала без малого три часа. Но делать нечего. «Коли приехала, ступай в дом». Мимо осанистого пожилого джентльмена с поклоном отворившего мне дверь в большой парадный холл справа от входа, пламеневший в прощальных лучах солнца. Пожилой джентльмен шёл впереди, указывая мне путь. Далее по ступеньке на подиум. Так называлось это возвышение, как мне сообщили впоследствии. Оттуда налево, через анфиладу гостиных с окнами на великолепный сад, который даже теперь, в вечерних сумерках, радовал глаз пышным цветением. Пройдя последнюю из гостиных, мы взошли по четырём ступеням, и мой провожатый приподнял тяжёлую шёлковую занавесь. Я предстала перед Миледи Ладлоу. Она была маленького роста и миниатюрного сложения, но держалась очень прямо. На голове у неё возвышался кружевной чепец Чуть ли не в половину её роста, подумалось мне тогда, с лентой вокруг головы. Чипцы с завязками под подбородком вошли в моду позже, и Миледи их не признавала, говоря, что это всё равно, как показываться на люди в ночном колпаке. Спереди на чипце красовался белый атласный бант, и широкая белая атласная лента обхватывала голову, удерживая чипец в нужном положении. Плечи и грудь Миледи покрывала шаль из тончайшего индийского муслина. Наброшенная поверх муслинового же передника, который подчёркивал элегантность чёрного шёлкового платья с короткими рукавами буф, отделанными рюшами и шлейфом, пропущенным через прорезь в кармане, чтобы его можно было по необходимости укорачивать или удлинять. Из-под платья выступала стёганая, бледно-сиреневая атласная нижняя юбка. Волосы у Миледи были белее снега, но их почти полностью скрывал объёмистый чепец. Кожа, несмотря на почтенный возраст, была гладкая, блестящая, словно навощенная, снежным кремовым отливом. Большие синие глаза составляли, вероятно, главную женскую прелесть Миледи в её молодые годы, тогда как нос и рот у неё были вполне обыкновенные, насколько я помню. Сидя в кресле, Миледи держала под рукой массивную трость с золотым набалдашником. Не столько для практических целей, сколько в качестве символа своего высокого статуса. В лёгкости шага она могла бы поспорить с любой пятнадцатилетней девушкой. И когда совершала до завтрака свой одинокий утренний мацион, то миновала аллеи усадебного парка так стремительно, что нам, её молодым компаньонкам, навряд ли удалось бы её обогнать. Миледи встретила меня стоя. При входе я сделала книгсон, как учила мама и, повинуясь инстинктивному чувству, приблизилась к хозяйке. Вместо того, чтобы протянуть мне руку, она приподнялась на цыпочки и расцеловала меня в обе щеки. «Вы продрогли, дитя моё. Сейчас будем пить чай». Она позвонила в колокольчик, стоявший на столике возле неё, и тот час из соседней комнаты явилась горничная, словно только меня и ждала, со свежезаваренным чаем, и тарелкой тонко нарезанного хлеба с маслом, который я одна съела бы весь без остатка, до того я проголодалась после долгой дороги. Горничная сняла с меня накидку, и я села, всем своим существом ощущая царившее здесь безмолвие, почти не нарушаемое шагами молчаливой горничной по толстому ковру, и тихим, хотя и чётким голосом миледи Ладлоу. Встретившись со мной взглядом, Ах, эти острые и вместе с тем ласковые синие глаза!» Её светлость промолвила. «Боюсь, моя милая, у вас руки замёрзли. Снимите перчатки». На мне были прочные замшевые перчатки, но я не осмеливалась снять их, пока мне не предложат. «Давайте попробуем согреть ваши ручки, вечерами уже прохладно». Она взяла мои большие красные руки в свои, мягкие, тёплые, белые, унизанные кольцами. Потом, посмотрев мне в лицо, печально вздохнула. «Бедное дитя, и это старшая из девятерых. Подумать только. У меня была дочь, ваша ровесница, но представить себе, что восемь остальных ещё младше её... Нет, немыслимо». После непродолжительного молчания она вновь позвонила в колокольчик и велела своей горничной по фамилии Адамс проводить меня в мою комнату. Комната оказалась крошечной. Думаю, вон и дни она служила кельей. Стены из беленого камня, белая постель. На полу по обе стороны кровати кусок красной ковровой дорожки и стул. В смежном закутке умывальник и туалетный столик. На стене, прямо напротив кровати, написано краской поучительное высказывание из священного писания, под ним гравюра, весьма популярная в то время, с семейным портретом короля Георга и королевы Шарлотты вместе с их многочисленным потомством, включая маленькую принцессу Амелию в детской коляске. А справа и слева от королевской семьи два небольших, также гравированных портрета. Один — Людовика XVI, другой — Марии Антуанетты. Сноска. У британского короля Георга Третьего, правившего с 1760 по 1820 год, и его супруги королевы Шарлотты, урождённая София Шарлотта Мекленбург-Стрелецкая, было 15 детей, из которых лишь двое, мальчики, умерли в детские годы. Принцесса Амелия родилась в 1783 году. «На каменной доске я увидела молитвенник и трудницу». И больше в комнате ничего не было. Надо вам заметить, в те дни люди даже не мечтали о письменных столах, чернильницах, бюварах, уютных креслах и многом другом. Нас с детства приучали к тому, что спальня предназначена для переодевания, сна и молитвы. Вскоре позвали на ужин. Посланная за мной молодая леди повела меня вниз по широкой лестнице с низкими ступенями в уже знакомый мне большой холл, через который я шла, направляясь в покои миледи Ладлоу. Нас стоя ожидали ещё четыре молодые леди. Завидев меня, они учтиво присели, не проронив при этом ни звука. Все были одеты в своего рода униформу — кисейный чепец обвязанный голубой лентой, однотонный шейный платок и рабочий фартук поверх серо-коричневого немарково-саржевого платья. Все сгрудились немного в стороне от стола, накрытого для ужина. Холодная курица, салат и песочный пирог с фруктами. Ещё один стол, поменьше, с круглой столешницей, помещался на подиуме, и на нём был только серебряный кувшин с молоком и булочка Возле стола стояло резное кресло, спинку которого венчала графская корона. Я удивилась, почему никто из девушек не заговорит со мной. Но, вероятно, они просто рабели, как и я, если не было иной причины. Впрочем, спустя минуту, после того, как я вошла в холл через дверь в его нижней части, отворилась дверь на подиум, и к нам присоединилась Миледи. Все приветствовали её глубоким поклоном. Я тоже, глядя на других. Она остановилась, обвела нас взглядом и произнесла. «Юные леди, представляю вам Маргарет Доусон. Прошу её любить и жаловать». И в продолжении трапезы подопечные Миледи оказывали мне вежливое внимание, какое полагается оказывать незнакомому человеку за общим столом. Не более того. Когда с едой было покончено, и одна из девушек произнесла благодарственную молитву, Миледи позвонила в колокольчик. Слуги быстро убрали посуду и принесли раскладной аналой, который установили на подиуме. Тем временем в холле собрались все обитатели дома. Миледи пригласила одну из моих будущих товарок взойти на подиум и прочесть псалмы и наставления согласно таблице чтений на каждый день. Я сразу подумала, что будь я на месте чтицы, у меня душа ушла бы в пятки. Молитв не говорили. Миледи скорее согласилась бы сама проповедовать в храме, чем позволила бы невесть кому, не имевшему даже дьяконского чина, совершать молебны на дому». Да рукоположенный клирик не сыскал бы её одобрение, если бы созвал людей для молитвы в неосвященном месте. В своё время Миледи удостоилась чести служить фрейлиной королевы Шарлотты, так как происходила из древнего рода Хенбери, прославившегося ещё при Плантагенетах, и являлась наследницей обширных земель, которые некогда захватывали территорию четырёх графств. Сноска. Плантагенеты. Королевская династия в Англии. 1154-1485. Хэнбери был её фамильным имением и принадлежал ей по закону. Выйдя замуж за лорда Ладлоу, она много лет жила в его поместьях, разбросанных тут и там, вдали от родового гнезда. Мало-помалу она потеряла всех своих детей, кроме одного, и почти все они умерли в домах лорда Ладлоу. Смею предположить, что Миледи прониклась неприязнью к тем местам и после смерти Милорда захотела вернуться в Хэнбери-Корт, где так счастливо жила в девичестве. Вероятно, то была лучшая пора её жизни. И если вдуматься, все её убеждения, оставшиеся с ней до преклонных лет и поражавшие нас своей необычностью, полвека назад были общепринятыми. Вот только один пример. В годы моего пребывания в Хэнбери всё громче стали раздаваться голоса в пользу народного образования. Небезызвестный мистер Рейкс положил начало воскресным школам, и некоторые священники также призывали учить детей чтению, письму и арифметике. Сноска. Роберт Рейкс. 1735-1811. Английский издатель и филантроп. Основатель воскресных школ для детей-бедняков. Первую школу открыл он свои средства — 1780 году. Но Миледи и слышать об этом не желала. «С такими призывами мы скоро договоримся до всеобщего равенства, до революции», — утверждала она. Прежде чем взять какую-то девушку на работу, Миледи требовала привести её к ней, дабы самой оценить внешний вид кандидатки и расспросить её о семье. Последнему обстоятельству Миледи придавала особое значение — Если девица недостаточно живо откликается на вопросы о её родной матери или о маленьком, при наличии в семье грудного младенца, из неё не выйдет хорошей служанки. Затем девушке предлагалось выдвинуть ноги вперёд и показать свою обувку, которая должна быть крепкой и опрятной. Затем требовалось прочесть по памяти «Отче наш» и «Символ веры». Затем честно сказать, умеет ли она писать. В случае утвердительного ответа, если Миледи была удовлетворена всем предшествующим ходом собеседования, на лицо её набегало облако разочарования, ибо она следовала незыблемому правилу — грамотных в прислуге не нанимать. Но я могу засвидетельствовать, что изредка Миледи делала исключение, дважды, если быть точной. И оба раза девушке нужно было особенно постараться и доказать свою благонадёжность, перечислив наизусть 10 заповедей. Одна очень бойкая девица, за которую я тоже переживала, хотя и напрасно, она скоро вышла замуж за богатого торговца-мануфактурой и уехала в шрузбери Благополучно прошла все испытания, если принять в расчёт тот факт, что она умела писать. Но под конец сама всё испортила дойдя до последней заповеди, решила похвастаться. «С позволения вашей светлости я и считать умею». Вступайте прочь, милочка», — поспешно сказала Миледи. «Ваше место за прилавком. В прислуге вы не годитесь». Обескураженная девица вышла за дверь, но не прошло и минуты, как Миледи велела мне догнать её и отвезти на кухню, чтобы не отпускать голодный в обратный путь. Через несколько дней Миледи послала за ней, вручила ей Библию и наказала остерегаться вредных французских идей, из-за которых французы обезглавили короля и королеву. Бедняжка так растерялась, что в ответ пробормотала сущую несуразицу. «Да что вы, Миледи, я и мухи не обижу, не говоря уже о короле, а французов этих терпеть не могу, и лягушек тоже, не извольте беспокоиться». Однако Миледи была неумолима и остановила свой выбор на девушке, не умевшей ни читать, ни писать, чтобы поскорее унять тревожные мысли касательно народного образования, которое упорно продвигалось в сторону сложения и вычитания. Впоследствии, когда старый священник, возглавлявший Хенберийский приход, умер, это случилось уже при мне, и вместо него епископ назначил другого, много моложе, Вопрос образования явился предметом острых разногласий между ним и Миледи. Но покуда жив был глухой старик Маунтфорд, Миледи завела такой обычай. И ежели в какой-то день она чувствовала, что не расположена слушать проповедь, она становилась в дверях своей огороженной квадратной скамьи, прямо напротив аналоя, и произносила. «В той части утреннего богослужения, где, согласно указаниям для хора и прихожан, значится «далее следует гимн». «Мистер Маунтфорд, сегодня можете опустить обращение к пастве». Весьма довольны решением её светлости, ускорявшим переход к летании, мы тотчас преклоняли колени. Мистер Маунтфорд был глух, но не слеп, и в этом месте службы всегда пристально следил за действиями Миледи. Пришедший ему на смену мистер Грей представлял совершенно иную породу клириков — Свои приходские обязанности он исполнял с великим рвением, и Миледи, неустанно помогавшая бедным, часто повторяла, что его сам бог послал в их приход. А мистер Грей твёрдо знал, что в графской усадьбе никогда не оставят без внимания его просьбу прислать бульона или вина, или желе, или сагу для больного. Одна беда — будучи человеком своего времени, Он примкнул к стану приверженцев модного хобби — образования. И это, увы, побудило Миледи в корне изменить своё мнение о нём. Как-то раз во время воскресной службы она заподозрила, не спрашивайте почему, что в проповеди он собирается затронуть тему воскресных школ. Она поднялась со скамьи, чего не делала со смерти мистера Маунтфорда, то есть больше двух лет, и объявила — «Мистер Грей, сегодня можете опустить обращение к пастве». Однако её голосу не хватало прежней безапелляционности, да и мы стали на колени со смешанным чувством. Неудовлетворённое любопытство возобладало над тайным желанием приблизить конец богослужения. Мистер Грей произнёс тогда очень духоподъёмную проповедь о необходимости открыть в деревне воскресную школу. «Школу для седьмого», как он выразился. Сноска. Согласно Ветхому Завету, Господь заповедовал, «Помни день субботний, чтобы светить его. 6 дней работай и делай в них всякие дела твои, а день седьмой — суббота Господу, Богу твоему. Не делай в тот день никакого дела, ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и всё, что в них, а в день седьмой — почил» поэтому благословил Господь день субботний и осветил его. Ветхий Завет, Исход, глава 20, стихи с 8 по 11. Иудеи по-прежнему соблюдают субботу, тогда как для христиан день Господень — воскресенье, то есть день 8 от начала сотворения мира, в память о воскресении Христа, даровавшего людям Новый Завет. Но у некоторых протестантских конфессий сохранилось понимание воскресения как христианской субботы. Саббет. Миледи закрыла глаза и, казалось, уснула. Но я уверена, что она не упустила ни единого слова, хотя никак не комментировала услышанное вплоть до субботы, когда мы, две её подопечные, по заведённому обычаю сопровождали Миледи в карете, чтобы проведать некую бедную, прикованную к постели женщину, жившую в нескольких милях от нас, на краю поместья и прихода. Покидая хижину, мы встретили мистера Грея, к ней направлявшегося. Видно было, как он устал и запыхался от долгой ходьбы. Миледи подозвала его к себе и сказала, что дожидается его и отвезёт домой. Хотя ей удивительно видеть его здесь, далековато для субботнего променада. Не слишком ли он утруждает себя в день седьмой? А точнее, в шаббат. Ведь, судя по его проповеди, он исповедует не христианство, а иудаизм. Мистер Грей посмотрел на неё так, словно не понимал, о чём она говорит. Справедливости ради надо заметить, что он не только выступал за школы и начальное образование для всех, но и упрямо называл воскресенье седьмым днём, из чего её светлость делала простой вывод. «Этот его день седьмой — что иное, как суббота, и если я соблюдаю субботу, значит, я иудейка» чего нет и в помине. А воскресенье так и нужно называть — воскресенье. И это совсем другое дело. Если я соблюдаю воскресенье, значит, я христианка, в чём смиренно смею вас заверить». Когда же мистер Грей наконец уловил, что скрывается за её словами о субботнем променаде, он счёл за лучшее не вдаваться в детали. С улыбкой поклонившись, он лишь выразил уверенность в том, что её светлость, как никто, понимает, какими обязанностями можно, а какими нельзя пренебречь в седьмой день, что он должен посетить старую больную Бетти Браун и прочесть ей главу из Писания, а посему не смеет задерживать её светлость. «Нет, я вас дождусь, мистер Грей», — сказала она. «Вернее, так. Я съезжу в окфилд и через час вернусь за вами». Видите ли, ей не хотелось, чтобы из-за неё он чувствовал беспокойство и необходимость поторапливаться, в то время как ему следовало найти нужные слова утешения для старой Бетти и вместе с нею помолиться о спасении её души. «Прекрасный молодой человек, мои милые», — сказала Миледи, едва мы отъехали, «но я, тем не менее, распоряжусь о стекле для скамьи». В ту минуту мы не поняли, что она имеет в виду, Но неделю спустя, в воскресенье, загадка разрешилась. Занавеси, со всех сторон закрывавшие огромную фамильную скамью Хенбери в Приходской церкви, исчезли, и вместо них были воздвигнуты стеклянные стенки высотой 6 или 7 футов. В двери, которая вела в это отгороженное пространство, имелось подъёмное окно наподобие тех, какие используются в экипажах. Обычно оно было опущено и мы хорошо слышали каждое слово. Но стоило мистеру Грею упомянуть о седьмом дне или заговорить о пользе школьного образования, как Миледи выступала из своего угла и до упора поднимала оконную раму, ничуть не смущаясь производимым грохотом и лязгом. Я должна поподробнее остановиться на фигуре мистера Грея. Почётная обязанность представить пастве главу прихода возлагалась на одного из двух официальных попечителей местной церкви, каковыми являлись леди Ладлоу и другое важное лицо. В прошлый раз эту обязанность исполнил лорд Ладлоу при назначении мистера Маунтфорда. Тот был прекрасный наездник, чем и заслужил расположение его светлости. Из этого не следует, что мистер Маунтфорд был негодным священником, отнюдь, по меркам того времени. Он не пил, зато очень любил поесть. И если до него доходил слух, что какой-то бедняк занедужил, он посылал ему лучшие яства с собственного стола, хотя для больного его угощение могло оказаться смертельным ядом. Святой Отец благожелательно относился ко всем, кроме раскольников, которых он совместно с леди Ладлоу стремился изгнать из прихода. А среди раскольников он особенно не взлюбил методистов, якобы потому, что Джон Уэсли порицал его пристрастие к охоте. Сноска. Джон Уэсли, 1703-1791. Англиканский священник, основатель методизма, одного из направлений в протестантизме, окончательно отделившегося от англиканства в 1795 году. Но это давняя история. «Ко времени нашего знакомства для охоты мистер Маунтфорд был слишком тучен и неповоротлив. И, кроме того, епископ осуждал подобное увлечение, о чём ясно дал понять своему клиру. Лично я думаю, что хорошая прогулка верхом пошла бы на пользу мистеру Маунтфорду в смысле не только физического, но и душевного здоровья. Он слишком много ел и мало двигался». И даже до нас, молодых компаньонок Миледи, доходили слухи о его крайней несдержанности в отношении слуг, церковного сторожа и алтарника. Впрочем, никто из перечисленных не держал на него зла. Старик был отходчив и, выпустив пар, старался задобрить свою жертву каким-нибудь подарком, по щедрости, прямо пропорциональном силе его гневной вспышки. Церковный сторож, не отличавшийся большим усердием, что в целом свойственно сторожам, по моему наблюдению, уверял, будто бы выражение «чёрт тебя возьми» из уст преподобного с гарантией сулила Шиллинг, тогда как просто дьявольщина всего лишь половину, жалкие шесть пенсов, недостойные настоятеля храма и простительные разве что дьякону. Что и говорить, у мистера Маунфорда было доброе сердце. Он не выносил вида боли или горя, любого несчастья, и, если таковое всё же попадалось ему на глаза, не мог успокоиться, пока не находил способа облегчить страдания, пусть и на короткое время. Из-за своей чувствительности он так боялся переживаний, что, по возможности, отвращал свой взор от страждущих и не жаловал тех, кто рассказывал ему о них. «Да что прикажете мне делать с ним, ваша светлость?» говорил он, когда миледи Ладлоу попросила его навестить какого-то бедняка со сломанной ногой. «Ногу я ему не склею. Для этого есть доктор. В уходе моём он не нуждается. Для этого у него есть жена. Мне остаётся лишь вести с ним беседы. Но много ли поймёт он из моих слов? Не больше, чем я из слов алхимика». Моё присутствие только смущает его. Из почтения к моему сану он застывает в неудобнейшей позе. Не дрыгнуть ногой, не выругаться, ни жену попрекнуть ему нельзя, пока я рядом. Внутренним слухом я так и слышу, миледи, вздох облегчения у себя за спиной, когда выхожу от него. А насчёт моей проповеди... Я-то знаю, что он думает. Лучше бы я приберёг свою проповедь для аналоя для его односельчан, им она бы уж точно пригодилась, ибо адресована грешникам по его разумению. Я сужу о других по себе и поступаю с другими так, как хотел бы, чтобы и со мной поступали. Это, во всяком случае, по-христиански. Сноска. Отсылка к нагорной проповеди Иисуса Христа. «И так во всём, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки». Евангелие от Матфея, 7 глава, 12 стих. «А я решительно не хотел бы, не при вас будет сказано, ваша светлость, чтобы милорд Ладлоу пришёл проведать меня, когда я болел». Он оказал бы мне великую честь, спору нет, однако мне пришлось бы натянуть на голову чистый колпак и демонстрировать из вежливости примерное терпение и не докучать его светлости своими жалобами. Я был бы вдвойне благодарен и полнее осознал бы оказанную мне честь, если бы светлость прежде прислал мне подстреленную дичь или жирненький окорок для скорейшей поправки здоровья и укрепление сил, посему я обязуюсь ежедневно посылать Джерри Баттлеру, пока он не выздоровеет, вкусный и сытный обед, и милосердно избавлю несчастного старика от своего присутствия и наставлений. В иных обстоятельствах Миледи была бы немало изумлена этой речью, как и многими речами мистера Маунтфорда. Но поскольку на него пал выбор Милорда, она не могла поставить под сомнение мудрость покойного мужа. К тому же, Миледи знала, что обещанные обеды всегда отправляются по назначению, нередко с одной-двумя гинеями в придачу для оплаты докторских счетов, и что мистер Маунтфорд — убеждённый роялист, роялист до мозга костей, как говорится, и что он одинаково ненавидит раскольников и французов и даже за чаем готов поднять тост за церковь и короля долой о хвостье. Сноска. Охвостьем принято называть остаток долгого парламента 1640-1653, после изгнания из него депутатов-пресвятарианцев 1648. В результате острой борьбы парламента с королём за ограничение королевской власти в Англии разразилась гражданская война. Карл I потерпел поражение, был предан суду парламентского охвостья и казнён 30 января, или 9 февраля 1649 года, а хвостье учредило республиканское правление, просуществовавшее до реставрации монархии в 1660 году. Более того, однажды он удостоился чести произнести в Уэйтмуте проповедь перед королевской четой и двумя принцессами и заслужил высочайшую похвалу. Все слышали, как его величество одобрительно заметил «хорошо». Очень хорошо. Сноска. Уэйтмут — приморский город-курорт на юге Англии. С 1789 по 1805 год — летняя резиденция короля Георга III. В глазах миледи это было всё равно, что пробирное клеймо, удостоверяющее ценность мистера Маунтфорда. К безусловным достоинствам мистера Маунтфорда относилось и то, что он помогал скоротать долгие зимние воскресные вечера в Хэнбери-корте. Сперва читал проповедь нам, молодым подопечным Миледи, а после играл с её светлостью в пикет. Сноска. Пикет — старинная карточная игра французского происхождения для двух игроков. В завершение Миледи приглашала его отужинать вместе с нею на подиуме. Но так как весь её ужин неизменно состоял лишь из хлеба с молоком, мистер Маунтфорд предпочитал сидеть снизу, за общим столом с нами, не упуская случая вернуть свою излюбленную шутку про вопиющую несуразицу предписания не есть вдоволь по воскресеньям, в праздник Господня. Мы вежливо улыбались его остроумию, в двадцатый раз точно так же, как в первый, заранее предупреждённые о том, что сейчас последует Прежде чем пошутить, преподобный смущённо откашливался, словно опасаясь вызвать недовольство Миледи. Судя по всему, ни он, ни она не помнили, что его оригинальная мысль уже не нова. Умер мистер Маунтфорд для всех неожиданно, и мы искренне сожалели об этой утрате. Часть своего имущества, у него было небольшое имение, он оставил в пользу нуждающихся прихожан — дабы в Рождество они не чувствовали себя обделёнными и получили на обед ростбиф и пудинг. Превосходный рецепт рождественского пудинга обнаружился в приложении к его завещанию. Другое распоряжение мистера Маунтфорда содержало просьбу к душеприказчикам тщательно проветрить усыпальницу настоятеля Хенберийского храма, прежде чем внести туда его гроб. Всю свою земную жизнь преподобный страшно боялся сырости, и в последние месяцы температура в его жилище держалась на столь высокой отметке, что, возможно, как думали некоторые, это ускорило его конец. После смерти мистера Маунтфорда второй попечитель Приходской церкви представил осиротевшей пастве его преемника мистера Грея, обладателя учёной степени Оксфордского Линкольн-колледжа. Сноска. Линкольн-колледж. Один из колледжей Оксфордского университета — основанный в 1427 году епископом линкольнским для изучения богословия. В 18 веке стал колыбелью методизма благодаря деятельности Джона Уэсли и его брата Чарльза, устраивавших там с 1726 года собрание своих сторонников — Клуба святых. Со временем движение распространилось на всю страну и за океан, в Америку. Известно, что в конце 1730-х годов Джон Уэсли посещал в Лондоне собрания упомянутых ниже «маравских братьев» — последователей евангелической деноминации, возникшей в Чехии в 15 веке в результате так называемой «гусистской реформации». По своим религиозным воззрениям, маравские братья ближе всего к лютеранам, последователям Мартина Лютера, возглавившего в первой половине 16 века реформацию в Германии. Естественно, все мы, принадлежав той или иной мере к семейству Хенбери, не одобряли выбора второго попечителя. Но когда кто-то из злоязычников пустил слух, будто бы мистер Грей — моравский методист, Миледи сказала, и я тому свидетель, что не поверит столь чудовищным обвинениям без неопровержимых доказательств.